«Уехали, уехали, святой владыка. Те тоже, те раньше святой владыка. А люди ликуют святой владыка с полным правом. Мы совершили большое дело. Папа уже хотел отпустить Себастьяна, но посчитал, что день был бы пустым, если бы состоялся лишь этот разговор, поэтому он поджал ноги и сказал, «А что ты сделал с письмом этих?» «Оно здесь, святой владыка. Прочитай». Брат Себастьян откинул верхнюю одежду и вынул из-под кожаного пояса пергамент. Прежде чем начать читать, он подошел поближе к окну, и его тонкий голос, мелодичный и звонкий, солнечным лучом побежал по залу. Этот голос смягчал резкие слова двух лотарингских епископов. Когда папа вторично выгнал их из святого города, они оставили это письмо на могиле святого Петра. Оно было полно выражений, которые могут высказать лишь люди, пропитанные ненавистью представителю неба. Оба оспаривали право божьего наместника вмешиваться в их дела и утверждали, что решение лотарингского духовенства правильно. По их мнению было справедливо, что Лотар выгнал законную жену и взял любовницу, мать его детей, ибо кроме канонического права существует и право естественное, продиктованное жизнью. В тех местах, где слова и выражения были грубыми и несдержанными, Себастьян останавливался в явном колебании, читать, мол, или нет, но папа согласно кивал, и тот понижал голос, будто этим мог смягчить грубость. Прочитав письмо, монах шагнул к Николаю с намерением передать свиток, который он держал двумя пальцами, а папа сказал, — Оно мне больше не нужно, письмо подтверждает их глупость, и, помолчав, продолжал прежним кротким голосом. «А что думает брат Себастьян?» «Призвать обоих на Божий суд за обиду святой владыка». «Не надо, Бог дал достаточно знамений, подтвердивших нашу правоту». Бросив взгляд на Себастьяна и уловив, что тот не понял его, Николай добавил, «Посмотри, какой чудесный день он послал на землю после их отбытия». Брат Себастьян поклонился, вновь поцеловал руку папы и исчез в темных коридорах. Папа постоял, вслушиваясь в его легкие шаги и пытаясь вернуть себе прежнее настроение, но не смог и погрузился в земные мысли и тревоги. Интересно, как чувствуют себя император и Иоанн Равенский? Правда, Николай победил обоих, победил лотарингских архиепископов и епископов, даже короля Лотара II, хотя тут победа будет полной только тогда, когда папа устранит Вальдраду и восстановит в правах законную супругу. Все в руках папы. Все. Далеко лишь неуязвимый Фотий. Если объявить всеобщий военный поход на Константинополь, вряд ли это даст результаты. Николай не спрашивал себя, будет ли это законно. Его интересовали лишь результаты. Едва он подумал, что Ростислав продолжает вести себя как самостоятельный правитель, его охватил гнев. Где же Людовик Немецкий? Чем занимаются остальные короли? Немало времени прошло с того дня, когда папа и Николаем завладело странное блаженное настроение. Жизнь шла своим чередом. Весна давно миновала, на дворе стояла золотая осень с карминовыми прожилками в листьях деревьев. Забыв о счастливом мгновении на черепицах дома, воробьи увели окрепшее потомство под другие крыши. Лотар привел во дворец законную супругу. Все успокоилось, утих и растеслав. Людовик Немецкий принудил его стать своим вассалом после очень напряженной битвы под Девином. Победы были, но результатов не ощущалось. Посланцы Фотия все так же спокойно жили под крылом Ростислава. Папа объяснял это неразберихой в королевстве Людовика Немецкого. Многие маркграфы ополчились против него после того, как он посадил Карламана под домашний арест, лишил титулов маркграфов, помогавших сыну. Их оказалось немало, и между ними были родственные отношения, так что вокруг короля усиливалась тайная неприязнь. Папа не упрочит собственный трон, Людовик не станет тратить силы на закрепление победы над Ростиславом. А до этого времени Константин и Мефодий будут делать свое еретическое дело. В его еретичности папа не сомневался ни минуты, ведь они дерзнули выступить против триязычия, против Исидоровых декретарий, Они проповедуют Слово Божье на каком-то простонародном на языке. Пора уже разобраться в их проповедях, покончить с бесовскими домогательствами византийских посланцев. Но каким образом? Николай этого еще не решил, ибо другие, более важные события вторглись в тишину Латерана и поглотили его внимание. Болгария проиграла войну с Восточной империей и приняла христианство от Константинополя. Совсем неожиданный удар! Папа не находил себе места, он злился на всех, и на Фотия, и на Бориса, и на Людовика Немецкого, который написал ему когда-то о готовности болгарского князя принять слово Христа от Святой Римской Церкви. Папа настолько поверил этому, что поторопился уведомить кое-кого из епископов. А на деле, оказывается, он предал гласности свое унижение, упавшее, как снег на голову. Эта осень осталась в душе Николая не золотом, а туманами. Он замкнулся, отдалился от людей на всю зиму до следующей весны. Все козни патриарха он воспринимал сквозь углу поражения и внешнего безразличия, до того, пока не узнал о бунте болгар против князя и византийских священников. Надежда снова засветилась в его взгляде. Папа Николай ожил, в походке вновь появилась упругость. Властные нотки в голосе обрели прежнюю ясность и силу. Брат Себастьян каждое утро сообщал известия из болгарских земель. После подавления бунта интерес папы как будто заглох, но это только казалось. Людовик Немецкий сообщил, что болгарский князь обратился к нему с просьбой посодействовать его встрече с папой Николаем. Король не мог сказать, о чем будет беседа, он просто не знал. Ничего, папа был доволен этим. Выходит, князь Болгар не забыл о нем. Вновь возродившаяся надежда придала смысл деятельности римской церкви. Папа взялся за дела королей и епископов. Кого-то кто-то преследовал, кто-то увел чью-то дочь. Целые графства брались за оружие из-за мелочных поводов. А в это время на крышах птицы любили друг друга, выкармливали новые поколения, без ссор и расприй, устроившись в старых гнездах или соорудив новые по соседству. Воробьи из дома напротив снова учили детенышей летать. Папа смотрел, как птенцы весело подпрыгивают на крыше и их неокрепшие крылышки дрожат в предчувствии полета. Жизнь птиц была простой, а жизнь людей — сложной. Птицы понимали друг друга с одного прикосновения клювика, а человек все норовил поссориться. Вот только что папа уговорил жену графа Бозо, Ингельтруду, вернуться к мужу. как вспыхнула распря во дворце Карла лысова Граф Балдуин увез его дочь и женился на ней. Папе пришлось немало потрудиться, успокаивая отца и примеряя его с влюбленными. Карл Лысый заставил сенот франкских духовников отлучить от церкви будущего зятя. Папа долго колебался, прежде чем принять чью-либо сторону. Дело Лоттера Второго отняло так много времени, что вряд ли стоило снова заниматься подобным случаем. Но если ты однажды взял на себя обязанность решать светские вопросы, нельзя оставаться в стороне. Задачу папы облегчала просьба обоих влюбленных. Он дал свое благословение на их брак, и Карл подчинился его мудрому решению. Мир населяли люди и птицы, все божьи создания, и наместник Христа обязан заботиться обо всех. Но птицы не тревожили его. А вот сознательные чада, сотворенные по образу и подобию Божьему, никак не могли поделить между собой земли и женщин и удовлетворить свое честолюбие. Они все искали, но не находили. Все копали кому-то яму и унижали самих себя. Все клеветали, чтобы оклеветали их самих и убивали друг друга. А Божий закон не щадил никого, кто приступал его. Сказал же Господь, «Не убий Но убивать приходилось. Вот Борис, князь-болгар, перебил взбунтовавшихся язычников, и если бы он не сделал этого во имя Бога, убили бы его самого во имя какого-то тангры. Так что же, сложить руки и ждать смерти? Умирать, как когда-то первые христиане в этом городе, ставшем теперь опорой Божьего престола. Если папа и его люди сложат руки, последователи тангры, «Сотрут их с лица земли». Но Бог еще сказал, «Поднявший меч от меча и погибнет». Папа предпочитает руководствоваться этим вторым законом, более истинным. Такие люди, как Себастьян, угодны Богу. а не его тень, но и его сила. Когда ты победил, тебе легко отправить своими послами высокомерных честолюбцев типа Арсения, епископа Хорты. Пусть распространяют твои послания... и внушают своей осанкой уважение к тебе. Теперь хортенский епископ обходит королей, сообщает распоряжение папы, и ему никто не смеет противоречить. Вот и Карл Лысый подчинился папскому приказу и благословил влюбленных. Божья земля, божьи птицы, божьи люди, и над ними он, папа Николай, а выше только небо.